Фирменный стиль. Проверка со статьи на соответствие фирменному стилю. Еще одна важная обязанность редактора – В целом это больше относится к правилам, которые касаются тонкостей пунктуации и грамматики, чем к манере написания текста. Вопросы, касающиеся стиля изложения материала в конкретном издании, обычно не отражены ни в каком внутреннем документе. Каждый журналист знает, в какой манере ему нужно писать статьи для конкретного журнала. Так, тексты в изданиях для подростков обычно легко непреружденно, непреружденного характера и переполнены сленгом. Фирменный стиль представляет представляет собой набор правил, которые изложены в файле на компьютере, в блокноте с отрывными листами или на шесте потрепанных со следами от чашек кофе страничках формата А4, которые лежат на столе редактора и служат справочным материалом и руководством в тонкостях редактирования. Например, писатель, э, писатель Иван Гог с заглавной буквы «В» или как должны обозначаться больше э, числа больше десяти словами или цифрами. В редакции с хорошо организацией организованным процессом работы всегда есть руководство по принятому на сегодняшний день фирменному стилю, в котором можно найти ответы на подробные вопросы, и еще никогда не помешают несколько хороших книг о стилистике языка. Для чего нужен фирменный стиль? Цель фирменного стиля – обеспечить в материалах издания единообразие, написание слов и выражений, подобных перечисленным выше, в которых авторы постоянно сомневаются. Это может показаться ненужным, если считать, что главное – это значение слов, а не то, как они выглядят на странице. Могу сказать одно. Вы не поймете, насколько верность фирменному стилю полезно для имиджа журнала, пока не заглянете в издание, где не обращают внимания на подобные мелочи. Разнообразие способов написания чисел или произношения слов может очень раздражать читателя, поскольку это мешает чтению. Есть, впрочем, и те, кто ставил под сомнение необходимость фирменного стиля, заявляя, что он оказывает ненужное непри... непростительное давление на авторов этим трудно не согласиться, если посмотреть на огромное число пунктов правил, а также на некоторые весьма сомнительные предписания фирменного стиля по исполнению слов и выражений. Многие из них преподносятся как неоспоримые истины, а на самом деле это лишь прихоть редакторов. Приведу типичный пример. Вот что сказано в одном руководстве по стилю о слове «hopefully». С надеждой надо надеяться, будем надеяться, примечание переводчика. «Hopefully». Конечно, начинайте статью с «Надежды», но никогда не пишите «Будем надеяться, это закончится э, к среде». Или попробуйте так. Если повезет, э, если все пойдет хорошо, возможно, надеяться что. Кстати, последний пример нарушает общие принципы написания журналистских работ, требующих максимальной краткости. Отметим здесь также. «Тон наставления, он является типичным. Сарказм предполагает возможную глупость или, по меньшей мере, недостаточную образованность того автора, который не согласился с автором этих предписаний. Между тем, некоторые из запрещенных к использованию выражений, в том числе те, которые я цитировала, характерны для повседневного письменного разговорного языка очень многих людей». Для редактора «Новичка» такие подробные предписания тоже могут быть дополнительными трудностями. Вполне обычная практика обращаться к руководству по поводу стиля, чтобы проверить, любят ли в этом издании выделять иностранные слова курсивом. Но что может заставить вас выискивать конкретные слова вроде «hopefully». И если... Вы считаете, что автор применил их вполне корректно. Ответ будет, скорее всего, то таким, несмотря на постоянные попытки его изменить. Если вы работаете для журнала с таким устоявшимися принципами написания текста, вам придется внимательно читать руководство по фирменному стилю и регулярно его перечитывать, пытаясь удержать в памяти самые важные требования. Дебора э, Кэмерон исследует последствия попыток редакторов контролировать работу над текстом штатных авторов. В то время как журналисты утверждают, что они стремятся к нейтральному, понятному для читателей способу изложения материала. Редакторы заявляют, что они борются с приевшимся набором стилистических приемов. Удивительно не то, что авторы готовы мириться со всеми этими предписаниями, в конце концов им приходится зарабатывать на жизнь, а то, что они так искренне принимают на веру мысль об их первостепенной важности. Точность. В чем редакторам стоит быть очень требовательными к авторам, так это в отношении точности указанных в материале фактов, упомянутых имен, мест событий и так далее. Важно понимать, что несоответствующая действительности информация в тексте может обернуться для издания судебным иском на крупную сумму или просто письмами от разгневанных читателей, что также крайне неприятно. В Великобритании такое положение дел вызывает серьезное беспокойство, поскольку это подрывает репутацию журналов и их изданий. Невнимательность авторов и редакторов в отношении точности, указанных в материале фактов, может обернуться серьезными последствиями. Кому приятно увидеть себя – в самом низу списка людей, которым можно доверять. Если читатели будут насторожно относиться к тому, что им предлагают журналисты, то рано или поздно может случиться так, что они вообще перестанут читать периодику. Вполне вероятно, что э, вскоре они не захотят также общаться с журналистами, делиться с ними информацией. Вы сами понимаете, что это означает. Все, что это я говорю. Не потому, что недооцениваю трудность получения каждого необходимого для статьи факта, я хочу лишь подчеркнуть важность точности изложения добытой журналистами информации. Американские традиции. У любого, кто писал для американских изданий, найдется пара историй о журналистах, которых называют «любитель точности» и об усердии, с которыми они выполняют свою работу. Если автор упоминает реку в Африке, то любитель точности посмотрит на нее в «Атласе», наши дни скорее найдет в интернете. Если автор цитирует преподавателя шотландского университета Дженни Маккей, Он позвонит ей и убедится, что слова действительно принадлежат ей, что она действительно живет в Шотландии и имеет отношение к университету, а также уточнит написание имени. Журнал Reader's Digest гордится достоверностью всех фактов, которые он печатает. 100 миллионов читателей по всему миру достойны того, чтобы читать только правду. Безусловно, рассказ о женщине, которая учится летать на Дельтаплане, будет значительно интереснее, если упомянуть, что ей 80 лет, а не 30. Но, предлагая читателю проверенные факты, вы показываете свое уважение отношение к нему. Как автор вы просите уделить вам время и внимание, поэтому по меньшей мере вы должны дать ему информационно насыщенный или развлекательный материал высокого качества. Трудно представить британское издание, которое хотя бы приближается к стандартам точности и краткости, обычным для периодики в США. Приведу фрагменты из биографии Гарольда Росса, редактора «Нью-Йоркер». В 30-е 40-е годы XX -го века написано Джейнсом Тербером. Когда на вашу рукопись внимательно смотрит Росс, это похоже на то, что вы отдали машину квалифицированному механику. Когда вы впервые вглядываетесь в корректуру одной из своих статей, это повергает вас в ужас, пока пестрят вопросительными знаками и пометками. Один автор получит их 144 в одном биографическом очерке «Его, кто он?» стал знаменитым не только в редакции, но и за ее пределами. Британский подход. Конечно, грамматические ошибки в тексте не всегда появляются по вине репортера. Их могут случайно допустить во время набора текста на компьютере или, как это было во время Росса, на пишущей машинке. Хотя это, безусловно, не служит оправданием. Невинные грамматические ошибки в тексте обычно не приводят к серьезным неприятностям, чего нельзя сказать о фактических неточностях. Вот элементарный пример. Материал о двух братьях-футболистах, один из которых обвинен в мошенничестве. Не будем называть издание, которое в этой статье перепутало фотографии братьев. Конечно, вы можете сказать, что нельзя осуждать редактора, который ничего не знал о героях материала, поскольку не интересуется футболом. Но я считаю, что это не служит оправданием. Редактор обязан был проверить, правильные ли имена указаны в подписях фотографиям. Я согласна с тем, что бывает достаточно трудно проверить точность всех фактов в статье, даже в идеальных условиях для работы. И очевидно, что репортерам обычно приходится работать в жестких временных рамках, поэтому факты немного искажаются, и это немного увеличивается, когда над статьей работает кто-либо еще, получается цепь, как в игре вы испорченный телефон». Учитывая все сказанное, удивительно, что большинство изданий не следует примеру газеты «The Guardian». К ужасу некоторых репортеров она ввела должность специального редактора, который следит за появлением жалоб от читателей на ошибки, проверяет материалы каждого выпущенного номера на неточности фактов, чтобы можно было бы э, быстрее дать поправки в следующих номерах и ведет регулярную еженедельную колонку с комментариями о ходе своей работы. Цель, ради которой введена должность читательского редактора, доказать, что в работе журналистов могут быть промашки, но необходимо любым способом снизить возможный ущерб, который они могут нанести репутации издания